Глава первая. Отчаяние. Штурмующая замок бескрайнее море песочников на мгновение отхлынула от стен, и идущие во второй волне атаки тумены лучников спустили тетивы. Поток вздымавших небо пылающих стрел был настолько густ, что изрядно затмил солнечный свет, отбрасывая на человеческую твердыню зловещую трепещущую тень. последние оставшийся в живых из расположенных на башнях вестовых, Протрубил в рог сигнал тревоги, и обороняющиеся воины прижались к зубцам крепостной стены, укрывая щитами. В следующее мгновение десятки тысяч стрел обрушились на замок свистящим грязно желтым водопадом. Плотность смертоносного потока оказалась столь велика, что поверхности щитов мгновенно превратились в пылающие подобие свернувшихся клубком рядонейских лесных игласпинов. Водопад смерти четверть часа бил щиты, и массивную кладку крепостных стен, и отскакивающие от стали и камня короткие экзиртские стрелы, грязными кувыркающимися брызгами, разлетелись в разные стороны. Со стены башенных вершин, объятого пламенем замка, звучали крики раненых и хрипы умирающих, ибо полностью укрыться от захлестнувшего крепость потока метательных снарядов было невозможно. Последние сотни стрел еще падали на израненных защитников, Но снаружи уже раздавались визгливые вопли кзирских ухтанов, отправляющих змеи и отряды на продолжение штурма. В верхней стрелковой зале замковой цитадели граф Рейнер вложил в изготовленный к стрельбе тяжелый арбалет стальной болт, шагнул к бойнице и тщательно прицелился. — Милорд, вы подставляетесь под стрелы лучников. — Сэр Роуби, преданный друг и боевой товарищ поспешил к своему сеньору с ростовым щитом в руках. — Обстрел еще не закончен. — Рыцарская доблесть сильнее гзирских стрел. Граф невозмутимо выцеливал врага, не обращая внимания на бьющие вокруг бойницы в опасной близости стрелы. — Кроме того, только так можно обнаружить гзирских ухтанов, пока они вопят команды своим воинам. В другое время эти смельчаки прячутся за спинами солдат столь усердно, «Что заметить, их не представляется никакой возможности!» Рейнар на миг затих и выстрелил. Тяжелый арбалет гулко щелкнул, отправляя в цель острое стальное жало, и в полутора лигах от цитадели замка, в самой глубине, визжащего от ярости одурманиного океана песочников, Гзирцкий Ухтан распластался на спине своего пустынного коня, пригвожденный к зверю болтом. «Мастерский выстрел, милорд!» Оценил сэр Роуби, немедленно закрывая бойницу щитом. «Я запишу на ваш счет еще одну змеи-языковую тварь, а теперь прошу вас проявить терпение!» Снаружи в щит уже бил ливень стрел, и коренастому рыцарю пришлось всем телом навалиться на вздрагивающую от ударов защиту. Гзирские наблюдатели заметили, откуда был произведен выстрел, и целый тумен лучников принялся осыпать башню метательными снарядами. «Не испытываю никаких сомнений в том...» что ваш способ обнаружения ухтанов в толпе песочников суть весьма действенен. Сэр Роуби, придавив собой запечатывающий бойницу щит, бросил взгляд на соседние бойницы, в которые с визгливым свистом влетали десятки стрел. Из-за гибели простого война песочники вряд ли взбесились бы столь сильно. Из этой башни мы более не сможем стрелять. Гзирды подошли слишком близко. Уклоны, с которыми прорезаны бойницы, уже не защищают нас от их стрел. Защитные заслонки, предназначенные закрывать бойницы от ударов вражеских стрелков, были разбиты в щепу еще вчера. Ростовых щитов не хватало. Заранее запасенные для тушения пожаров вода и песок давно закончились, и десяток рыцарей личной охраны графа, стараясь держаться вдали от простреливающихся бойниц, кованными сапогами затаптывали горящие метательные снаряды. «Зато мы отвлекли от наших магов, по крайней мере, один туман лучников!» Граф Рейнар отложил арбалет и достал из-за пояс салатную рукавицу. «Обнажайте мечи, доблестные рыцари! Скоро враг будет на стенах! Мы должны сдерживать гзирскую саранчу, пока маги не окажутся в состоянии поддержать нас заклятиями! За мной, милорды! Ляжем же костьми в защиту Родины!» Он устремился к выходу и спустя минуту оказался на крепостной стене. Окружающая замок со всех сторон Гзирское море начала третий штурм. И стены вновь были облеплены лестницами, по которым нескончаемыми вереницами карабкались плосколицы из языки и воины с кривыми саблями в руках. На стенах закипела отчаянная битва. Последние защитники замка стремились дорого отдать свои жизни. На голову сбирающихся Гзирдов лилось кипящее масло. Выплескивалась горящая смола, сыпались камни, еще недавно служившие зарядами вражеским катапультом. Тяжеловооруженные латники затыкали собой проломы в крепостной стене, грудью преграждая путь врагу. Воины с длинными рогатинами опрокидывали штурмовые лестницы. Немногочисленные уцелевшие лучники в упор разили выплескивающиеся на стены песочников. Граф Рейна рубился в первом ряду у одного из пробитых ударами кзирских катапульт проломов в стене ближайшего к мостку, соединяющему крепостную стену с цитаделью. Отдавать врагу мосток нельзя, иначе войны, сражающиеся на дальнем участке стены, окажутся отрезаны от цитадели и неминуемо погибнут в окружении. Граф яростно наносил удары рыцарским мечом, хрипя от клокочущей внутри ненависти к узкоглазым захватчикам, и в пылу битвы не ощущал усталости. Зачарованный клинок рыцаря по праву вспарывал вражескую плоть вместе с доспехами. Изготовленный из лобной пластины рудогарского щиторога щит, подарок прежнего короля, стоивший баснословных денег, выдерживал любые удары. И разрубленные песочники один за другим падали замертво к ногам густо забрызганного кровью Рейнора. Но удержать бешеный поток зирдов было невозможно. Войны графа, облепленные множеством змейных языков, Гибли в неравном бою, и количество защитников замка редело с каждой минутой. Рейнар принял на щит сразу несколько сабельных ударов и коротким выпадом пронзил ближайшего Акзирда. Позади раздался крик умирающего воина, и тот час в спину графа ударила Акзирдская сабля. Зачарованный доспех выдержал удар, и Рейнар быстрым рывком отпрянул назад и в сторону, стремясь прижаться спиной к крепостной стене. Он рассек голову атаковавшего его сзади песочника и бросил короткий взгляд по сторонам. Охваченные огнем крепостные стены были заполнены врагами. Немногочисленные оставшиеся в живых группы воинов, сплотившись спиной к спине, отчаянно отбивались от окруживших их со всех сторон песочников. Опрокидывать штурмовые лестницы было уже некому. И в проломы крепостной стены каждый миг врывались все новые и новые враги. Стена была потеряна, сил удерживать ее более не имелось. Необходимо сохранить оставшихся воинов и укрыться в цитадели, нижние этажи которые защищены от ударов катапульт крепостной стеной и постройками замка. Захватить цитадель противнику будет непросто. И у последних защитников графства Деррани остается возможность выпустить из змейных языков множество гнилой крови. Рейнер закрылся щитом от града ударов и нижним выпадом прямо из-под защиты вонзил клинок в зирскую грудь. Пронзенный песочник заверещал и упал под ноги соплеменником, сотрясаясь предсмертной агонии. «Сэр Роуби!» — скричал граф, пользуясь возникшей в рядах врагов заминкой. «Трубите сигнал магам! Более ждать нельзя! Еще минута, и путь к цитадели будет отрезан!» Сражающийся в трех шагах позади окровавленный рыцарь разрубил своего змеязыкового противника и отпрыгнул назад, перепрыгивая через гору изувеченных трупов. Двое воинов прикрыли товарища, и сэр Роуби, пошатываясь от потери крови, скинул боевой рук. Над звенящей, соударяющейся сталью тысяч клинков битвой, тонущий в густых клубах чадящего дыма пожаров, Разнесся протяжный сигнал. Граф Рейнер, удерживая сотрясающийся от множества ударов щит, поразил еще одного противника и сосредоточился на защите. «Сейчас надлежит действовать очень быстро. Измотанные и давно обессилевшие волшебники не смогут задержать врага надолго. Времени будет совсем мало, и вся надежда исключительно на целительные чары». Вверху, на обзорной площадке цитадели, слабо засверкали тусклые вспышки боевых заклятий, и копившие силы для последнего удара маги атаковали захлестнувшие крепостные стены Гзирское море. Два боевых пульсара ударили в плотные скопления песочников, с гулкими взрывами сметая со стены пылающие тела врагов. В кишащие змеиными языками проломы устремилась пылающая пурга огненного веера, и крепостную стену накрыли струи огня. «Трубите всеобщее отступление в цитадель!» — громогласно скричал граф Рейнер. «Всем отступать! Не обращать внимания на ожоги! Беречь глаза! Маги поддержат нас! Все в цитадель!» На несколько кратких мгновений стены осажденного замка превратились в сплошную ревущую пламенем огненную купель, из которой, не обращая внимания на немалую высоту, выпрыгивали истошно верещащие и горящие гзирды. По пылающим стенам бежали объятые пламенем воины графа, крича от боли и нестерпимых страданий, Изо всех сил, стремясь успеть добраться живыми до ведущих цитадель мостков, некоторые из них, не выдержав ожогов, теряли сознание и падали замертво. Остальным все же удавалось достичь мостков, где несколько изможденных целителей гасили объявшее людей пламя. Обожженные воины, опираясь друг на друга и хромая, бежали к цитадели, пытаясь успеть добраться до мощной башни прежде, чем змеиные языки бросятся в следующую атаку. Уцелевшие рыцари Рейнера отступали последними, унося раненых. Сам Рейнер шел замыкающим, пятясь спиной вперед, и удерживал щит, дабы прикрывать спины своих воинов от гзирских стрел, и опрокидывал за собой охваченные огнем мостки. Теперь по верху, по стенам. Песочники к цитадели не приблизятся. И им придется добираться до нее по земле. Это позволит защитникам выиграть немного времени. Вскоре скудные крохи чар, давно обессилевших магов, иссякли, и охватившие крепостные стены пламя начало спадать. Отброшенные песочники, заполонившие крепостной двор, вновь ринулись на штурм, засвистели стрелы, и отдельный отряд змеиных языков устремился к заваленным камнями воротам замка, торопясь расчистить вход и распахнуть створы для ломящихся снаружи тысяч соплеменников» пол сотни стрел ударили в укрывающегося за щитом рыцаря, но зачарованная броня и щит удержали натиск метательных снарядов. Граф Рейнар пошатнулся, что есть силы, пытаясь устоять на ногах. — Милорд, бегите! Времени не осталось! — донесся из-за спины далекий хриплый голос лорда Пелланга. — Я расщеплю оставшиеся мостки заклятием! Торопитесь же! Враги заряжают катапульты! Рейнар развернулся и бросился бежать. Его рыцари с ранеными на руках достигли входа в цитадель и скрылись внутри, у входа под защитой двух щитоносцев. Опираясь спиной на стену, едва стоял на ногах лорд Пеланг и обескровленными от изнемождения губами шептал слова заклинания. Граф бежал по мосткам, что есть силы, и магические стрелы за его спиной одна за другой разбивали в щепу толстый дощатый настил обрушивая ведущих цитадели путь катапульты закричал один из щитоносцев указывая рукою в небо где высь взметнулся целый каменный поток рвущийся захлестнуть цитадель внизу во дворе замка сотни гзирдов с предостерегающим истеричным визгом разбегались прочь торопясь укрыться вдоль крепостных стен подальше от цели бомбардировки Выплескивающиеся на стены по штурмовым лестницам змеи языки и лучники прекратили стрельбу и залегли, опасаясь случайных попаданий обломков, неизбежных при столь массированном обстреле. И графу удалось сбежать в распахнутые двери в цитадель. Следом за ним щитоносцы внесли потерявшего сознание лорда Пелланга, и несколько воинов захлопнули дверные створы, немедленно подпирая их мощными бревнами. Удар катапульта обрушился на укрепление, спустя один удар сердца. Цитадель вздрогнула от соударения с множеством массивных камней. Откуда-то донесся глухой треск лопающейся кладки. Стены задрожали от беспрерывных ударов. «Милорд, нам необходимо спуститься на нижние этажи цитадели», — к графу приблизился один из рыцарей. «Верхние этажи попадают под обстрел катапульт и долго не выдержат. Вскоре здесь все будет разрушено». Он окинул измазанные в крови доспехи своего сеньора внимательным взглядом и коротким движением выдернул обломок гзирской стрелы, застрявшей в сочленении плечевых пластин. Увидев, как болезненно скривился граф, рыцарь добавил, «Вы ранены, милорд!» «Ерунда!» — мрачно ухмыльнулся Рейнар. «Пара минут возни целителю! Это может подождать! Вы правы, сэр Берлинот! Верхние этажи необходимо покинуть!» «Раненых уносим в первую очередь!» Граф помог подняться сэру Роуби, с трудом вставшему на ноги, и повел его к винтовой лестнице. «Пусть песочники разрушают верхние этажи! Этим они затруднят себе штурм нижних! Когда цитадель засыплет обломками, ворваться в нее станет сложнее, врагам придется пробивать дыры в стенах, а узкие отверстия нам будет легче оборонять!» «Скольким воинам удалось укрыться здесь?» «Четырем неполным сотням!» Сэр Берлинот куском обгорелой тряпицы вытирала окровавленный клинок. «Это все, кто уцелел при штурме, милорд!» «Западная и северная стен спаслись меньше трех десятков воинов!» «Там удар вражеских катапульт был особенно силен!» «Лорд Норделунг прикрывал это направление до тех пор, пока не потерял сознание от изнеможения!» «Без его поддержки кзирды смели бы нас быстро! Ихтуменам нет числа!» Граф кивнул и принялся опускаться по содрогающейся от обстрела лестнице с раненым на плечах. Поврежденная вражеской стрелой лопатка отзывалась болью на каждую встряску, и приходилось передвигаться медленно, чтобы избежать падения. Кровотечение из раны усилилось, ноги стали терять былую твердость, в глазах помутилось, и до второго этажа Рейнер едва добрался. Там их встретили воины и немедленно припроводили к целителям. Весь второй этаж цитадели был занят ранеными. Не меньше сотни людей лежали на полу, на наскоро постеленных на каменные плиты казарменных одеялах. Первый этаж, где обычно располагались спальные помещения гарнизона замка, в настоящий момент был превращен в одну большую баррикаду. Защитники готовились встретить последний штурм. Полтора десятка до уставших оранжевых магов, пошатываясь, ходили меж раненых воинов и оказывали им медицинскую помощь. Заметив графа Рейнера, один из них заспешил в его сторону, и оранжевый шарик Око Целителя поплыл следом за своим хозяином. «Что с лордом Норделунгом?» — встретил чародея вопросом граф. «Я не вижу его среди раненых». «Он без сознания», — ответил тот, всматриваясь в рану Рейнера через Око Целителя. «Катастрофическое переутомление. Мы погрузили лорда Норделунга в медицинский сон. Будем надеяться, что он выживет». «Вам придется снять наплечную броню, милорд, вы получили глубокую рану, но мои силы на исходе, и мне не исцелить ее через доспехи». Волшебник принялся отстегивать стальную пластину, и кто-то из воинов пришел магу на помощь. Вскоре с графа сняли часть брони и усадили на небольшой топчан. Пока целитель изливал на рану врачебные чары, сжигая в воздухе остатки магического порошка, Рейнар хмурым взглядом обводил десятки раненых бойцов и вспоминал события последних недель. Хоть сама перспектива Великой войны и не являлась неожиданностью, вторжение застало Мергию врасплох, а хваченная кровопролитными междоусобицами страна даже не заметила его начала. Бесчисленные тумены песочников выплеснулись из лона бесконечно проклятой Радхаш, и в мгновение ока захватили все приграничные провинции. Когда вести о Кзирском вторжении дошла до центральной части Мергии, было уже поздно. Вчерашние враги, пылая ненавистью друг к другу, попытались объединиться. Но желчь неприязни отравила это начинание. Дворяне приняли делить власть внутри создаваемых союзов, и драгоценное время оказалось потеряно. Бесконечный океан змеязыких туменов поглотил центральные провинции. Эмергия утонула в реках крови и дымах пожарищ. Уцелевшее дворянство прозрело и бросилось объединять свои войска но прибрежные провинции уже были рассечены ударами песочников и отрезаны друг от друга. Начался отсчет последних дней еще недавно Великого Королевства Мергия. оказавшийся в окружении армии дворянства дрались отчаянно, но быстро погибли. Растоптанные невиданным доселе количеством гзирских туменов, города и поселения были разграблены и преданы огню. Всех тех, кто не имел счастья погибнуть в бою, Песочники заковывали в рабские кандалы и бесконечными вереницами отправляли в пустыню. В войсках оказалось столь неисчислимо, что укрыться от захватчиков не удалось никому и нигде. Леса и пещеры в холмах наводнили змеязыки и воины, просеивающие их едва ли не по травинке и камешку. Все, кто успел вырваться из захваченных провинций, устремились к портовым городам, надеясь покинуть страну и скрыться в других королевствах или на островах Вакри. Но этим надеждам было сбыться не суждено. С началом вторжения вакрийские корабли перестали заходить в порт Эмергии, а те немногие эмергийские моряки, что имели собственные суда, столкнулись с пиратской блокадой. Пираты оказались в союзе с верховным ханом Гзирдов Килым Пахом. Они в первые же дни потопили все принадлежащие Эмергии суда и пленили их пассажиров. Портовые города быстро оказались переполнены. Провизии не хватало. Из-за надвигающегося голода произошел резкий всплеск преступности и насилия. Из Руаны, ближайшего к графству Дерине портового города, начали приходить беженцы. От безысходности пытающиеся найти пропитание в готовящихся к кзирскому нашествию землях Рейнера. Граф предпринял попытку усилить ими срочно ополчение, но потерпел неудачу. Беженцы желали получить еду, но не сражаться за родину. Лишь немногие согласились стать рядовыми воинов. Большая же часть, слыша предложение вступить в ряды ополчения, разворачивалась и уходила из города, сбиваясь в разбойничьи шайки, грабящие деревни, вместо того, чтобы готовить оборону. Рейнеру приходилось постоянно рассылать отряды на помощь своим подданным. Но это продолжалось недолго. Скорее выяснилось, что один из сыновей верховного хана Хан Ким Импах был осведомлен о значительном скоплении в них потенциальных рабов. Его тумены стремительно растеклись по побережью, и в течение двух недель все портовые города были осажены и гибли один за другим. Руа напала менее чем за сутки. Это произошло шесть дней назад, и на следующее утро графство Дерине атаковал передовой тумен песочников. Жители окрестных поселений, спасаясь от смерти, Бросали свои дома и бежали в Дырину, главный и единственный город графства, дабы укрыться за его стенами. К вечеру в городе скопилось почти 200 тысяч человек, вдвое больше, чем все население графства в мирное время, и Рейнар начал размещать на стенах города воинские отряды. Утром стража заметила на горизонте клубы пыли, и город изготовился к штурму. Однако тревога неожиданно оказалась ложной, У городских ворот остановился батальон королевской гвардии, точнее то, что от него осталось. Четыре сотни усталых из раненых воинов в измятых доспехах и меньше сотни измотанных непрерывными боями магов. Возглавлял их лорд Нарделунг, молодой маг первой ступени лазурного ранга, два месяца назад изгнанный из Мергии новым королем. Выяснилось, что лорд Нарделунг тайно вернулся в страну дабы вывести из нее семью своего наставника, верховного мага Мергии, убитого в результате переворота неизвестными, очень напоминающими некромантов. Но преуспеть в этом лазурный маг не смог. К моменту его прибытия семья наставника оказалась тайно казнена подручными нового короля. В гневе лорд Нарделунг задумал свершить месть, за подготовкой к которой его и застало вторжение». Покинуть страну к этому времени уже не представлялось возможным. Оборонять разграбленную хозяевами нового короля и наводненную его приспешниками столицу лорд Нарделунг не пожелал. Посему лазурный волшебник собрал своих сторонников и покинул Лорану за полдня до начала осады. С ним ушло полтора батальона Старой Королевской Гвардии. Но пробиться через передовые экзирские тумены, мчащиеся к столице, удалось лишь четырем сотням. Репрессии нового короля и царившая в государстве смута привели к массовому оттоку из страны сильных магов. Оставшиеся чародеи покинули столицу и примкнули к провинциальному дворянству, в землях которого и пали, сражаясь с бесчисленными туменами захватчиков. Из Лораны лорд Нарделунг вывел лишь четверых боевых магов, полтора десятка желтых волшебников, 22 целителя и полсотни красных чародеев. Едва ли не весь уцелевший магический потенциал утонувшей в хаосе страны Лишь благодаря их совокупной мощи батальону старой гвардии удалось прорваться через начивших окружение столицы песочников И оторваться от преследования Лазурный маг планировал добраться до Руаны, попытаться найти корабли и пробиться через пиратскую блокаду Но на полпути узнал, что побережье уже отрезано и повернул графству Дерине, единственному еще не захваченному змеинными языками клочку Мергии в этой части страны. В том, что столица уже пала, он не сомневался. Количество акзирских туменов и качество войск подручных нового короля не оставляли ни малейшей вероятности для двояких суждений. Добравшись до дырины лорд Нар-де-Лунг предстал перед графом Рейнором и сообщил мрачные известия «Мергия погибла!» И последние ее сыны и дочери, не пожелавшие добровольно склонить голову под рабский ошейник, вверяют свои судьбы доблестному рыцарю по праву, чьи храбрость, мужество и патриотизм известны всей стране, дабы отдать жизни в последней битве за родину, какова грядет в скорости. В тот же час Рейнер собрал людей на центральной площади Дорины и коротко объявил, что Мергия захвачена врагом. И пришел их черед. Надежды на победу или спасение нет. И все, что остается доблестным детям Лардиса Непобедимого, это сделать победу песочников как можно более дорогой. Тем более, что бежать или отступать некуда. Отразить натиск миллионов змеиных языков не имелось никаких шансов. Но люди постановили сражаться до последнего. В воинский строй стал каждый, у кого хватало сил держать в руках оружие, И графу удалось сформировать десятитысячное войско и тридцать тысяч ополчения. Мастера доспешных и оружейных дел, купцы и лавочники, добровольно отдавали свои запасы, но хорошо вооружить столь крупное войско оказалось не по силам для небольшой дырины. В ход пошли вилы, хозяйственные топоры и даже столовые ножи. Горожане выносили из домов котлы, наполненные маслом и простой водой, и разжигали костры на стенах. Готовясь скипятить варево, дабы выплеснуть его на голову змеиным языкам, с наступлением сумерей город затихал в ожидании своего последнего сражения. Понимая, что Дерина неминуемо пойдет, граф прибегнул к хитрости в надежде сохранить или хотя бы продлить жизнь тем, кто не сможет отдать ее в битве. Три ночи подряд, без единого факела, почти сто тысяч детей, стариков и женщин выводили из города в графский лес, располагавшийся в десяти милях от Дырины. Лес, являвшийся фамильными охотничьими угодьями рейнеров был невелик для столь огромной массы людей. Но его холмистый рельеф давал хоть малую надежду на спасение, кое его в захваченном врагом городе не будет точно. Судя по рассказам беженцев, песочники прочесывают все леса, поджигая их за собой. Но даже так оставалась ничтожная возможность уцелеть хотя бы кому-нибудь. Гзиртские тумены не будут вечно оставаться в захваченных землях людей. С наступлением зимы человеческий климат станет нестерпимо холодным для детей пустыни, и языки уйдут. Быть может, кто-то и выживет. волю Лардиса непобедимого... Отвернувшегося от своих алчных и недостойных детей Каждый раз отправляя в ночь очередную колонну Граф Рейнар более всего опасался Что она не успеет добраться до леса Ведь открыть портал, не имея портальной арки Было не в силах мага лазурного ранга Однако Лардис непобедимый на этот раз проявил милость И позавчерашней ночью Последние беглецы благополучно скрылись в лесной чаще Едва настало утро К городу подошли тумены песочников. Менее чем за полтора часа Дарина превратилась в одинокую человеческую скалу, сиротливо выпирающую посреди бесконечного Акзирского моря. Первый штурм военачальники змеиных Языков предприняли без особой подготовки, наскоро сколотив несколько десятков штурмовых лестниц. Похоже, Улус-хан, командовавший войском, не рассчитывал наткнуться на человеческий город в этой местности считая разрушенную недавно портовую рану единственным крупным поселением в округе. Слишком быстрое победное продвижение Гзирских армат вглубь человеческих земель фактически свело на нет проведения предварительной разведки. А на имеющихся у песочников картах всегда отмечались только крупные человеческие города, сулящие солидный интерес с точки зрения торговли либо грабежа. Лорд пеленг в пытливости ума которого граф Рейнер не единожды имел возможность удостовериться, считал, что именно вечное нахождение небольшой дырины в экономической тени крупной руаны и сделало возможным столь длительное отсутствие агрессора в графстве дырини. Змеиные языки попросту не знают мест расположения маленьких миргийских городов. Однако внезапное обнаружение неразрушенного города явилось для песочников нежданной новостью. Но не препятствие. Улус-хан, обманувшись небольшими размерами дырены, не идущими в сравнение с Руаной, на разграбление, которое ему пришлось потратить несколько дней, бросил свои тумены на штурм практически с ходу Едва были готовы штурмовые лестницы. Десятки тысяч гзирдов ринулись на приступ одновременно со всех сторон, даже не прибегая к помощи зелья Хватхуд. Ибо рассчитывали своим огромным перевесом в численности разбить храбрость обороняющихся прежде, нежели их оборону. Удар полутора сотен человеческих магов, надежно укрытых со всех сторон щитоносцами, явился для песочников полной неожиданностью. Встретить столь мощные волшебные силы в столь малом городке Улус-хан никак не ожидал. Первая волна нападающих наполовину сгорела в яростных вспышках электричества и пламени боевых заклятий. Вторая в ужасе бросилась бежать под дружный хохот обороняющего стены ополчения. Второй штурм начался только спустя три часа, когда ухтаны закончили опаивать своих неизмеримо храбрых воинов зелем Хватхуд. Гзирды устремились в атаку неисчислимым потоком, и у городских стен закипела кровавая битва. Потоки огня, водопады стрел, струи кипящего масла и горящей смолы поглотили стены, смешавшись с бесконечными волнами змеиных языков и ставшими насмерть на их пути людьми. Несколько часов штурмующих удавалось сдерживать. Потом к экзирдов, оказавшейся всего лишь передовым войском, подошли основные силы песочников, и враги развернули катапульты. Город запылал, здания рушились под градом сыплющихся на него каменных снарядов, в невысоких стенах то тут, то там возникали бреши, вскоре змеиные языки подвели к воротам таран и проломили запирающие вход створы, в город хлынуло Кзирдское море, и к исходу дня защитники пали в отчаянной рубке. Последняя тысяча воинов закрепилась в городском особняке графа Рейнера, ценой своих жизней спасая бессилевших от долгого сражения волшебников. Храбрецы гибли, сражаясь с несметным количеством гзирдов, прибывающих с каждой новой минутой. И некогда просторные, и изысканные залы и помещения дворца заполнялись грудами изрубленных вражеских тел, испускающих потоки крови. Пока войны еще держались, среди наспех составленных баррикад, перегораживающих комнаты и коридоры, две сотни рыцарей личного отряда Рейнера на руках выносили магов через подземный ход, ведущий из особняка прочь из города. Пускай Дарина погибла, но остатки ее защитников твердо вознамерились забрать с собой в могилу как можно больше захватчиков. Подземный ход вывел их в двух милях запылающим городом во враги межхолмов покрытых вырубленными и выжженными еще во время междоусобиц виноградниками. В надвигающихся сумерках гзирская саранча не стала расползаться по округе и увлеченно грабила охваченную пожарами дырину. Воспользовавшись этим, граф Рейнер повел своих людей к родовому замку, находящемуся в десяти милях на холме близ графского леса. С рассветом они достигли его стен, И изможденные люди забылись зыбким сном в ожидании появления вражеской армады. Песочники окружили замок к полудню. Судя по чистым доспехам и отсутствию скрывающих раны повязок, штурмовавшие Дерину Тумены все еще заняты грабежом города, и Улус-хан двинул на замок свежие силы, не участвовавшие во вчерашнем сражении. Военачальник этого войска не стал допускать прежнюю ошибку, И начал штурм хорошо укрепленного замка по всем правилам. Его солдаты заранее получили нужную порцию зелья Хватфут. Передовые тумены штурмующих были снабжены таранами и обилием лестниц. Позади войска с южной стороны развернули едва ли не полсотни катапульт. В назначенный час десятки ухтанов завопили сигнал к штурму, и бескрайняя армада змеиных языков, визжа и беснуясь от окутавшего разуму дурмана, ринулась к стенам замка. С тех пор граф Рейнер беспрестанно рубился среди крепостных зубцов, перемещаясь с отрядом своих рыцарей по периметру стены туда, где опасность прорыва становилась угрожающей. Первый штурм удалось отбить, ибо несколько отдохнувшие маги обрушили на песочников всю ярость своего волшебного потенциала. Тысячи змеиных языков превратились в обугленные головешки и изувеченные трупы, изрубленные клинками и утыканные стрелами. Финальным ударом, окончательно отбросившим штурмующих, явился огненный смерч, зажженный лордом Нарделунгом. Наскоро переводящий дух граф Рейнер смотрел вслед бегущим прочь песочникам и злорадно ухмылялся. Руководящий сражением Улус-хан сейчас не до умений, не иначе всерьез раздумывает о том, не впал ли он в немилость у хана Келымпаха, Из-за чего хан отправил именно его на битву с самым смертоносным графством мерги Такого количества магов в обороне столь малой территории змеиному языку ранее встречать точно не доводилось. Даже десятки катапульт его войска оказались неудел. Их каменные снаряды застывали в воздухе, скованные заклятиями оцепенения, после чего падали на голову собственным воинам. В бешенстве кзиртский военачальник казнил нескольких ухтанов и одного тхихана, обвинив их в некомпетентности, после чего назначил новых и начал второй штурм. Неожиданно взлетевшие из грязи до да вельможные мужи, змеиные языки погнали в биту своих недавних сослуживцев, а ныне подчиненных, с удесетеренным неистовством, раздавая сабельные удары тем из них, кто двигался недостаточно быстро. Атака песочников была столь яростной, что руки защитников замка наливались свинцом от утомления, уставая рубить карабкающиеся по штурмовым лестницам вереницы гзирдов. Но стоящие за человеческими спинами целители раз за разом снимали усталость, и воины продолжали биться, не сдвигаясь ни на шаг. Каменные стены давно стали красны и скользки от льющегося на них потоков крови. Люди скользили и спотыкались, но не прекращали сражаться. Сколько времени прошло в бесконечной рубке, граф не знал. Он потерял счет часам, видя его лишь сраженным врагам. Змеиные языки не считались многотысячными потерями и упорно лезли на стены, истерично визжа и размахивая саблями. Армада детей Радхаш была столь безгранична, что военачальник Песочников не считал нужным обращать даже малейшего внимания на гибель одного-двух туменов, Он знал, что настанет час, и человеческие волшебники выдохнутся. И тогда в сражении наступит перелом. Как наступал он всегда, и в каждой битве, случающейся в этой победоносной войне, наступил он и на этот раз. Силы магов стали иссякать, и положение защитников резко ухудшилось, остатки волшебной энергии приходилось экономить и боевые маги уже не бросали оцепенения навстречу потоком стрел и граду каменных зарядов катапульт. Утомленные целители все реже восстанавливали силы сражающимся воинам, сберегая заклятия для срочного исцеления раненых, дабы те могли немедленно вернуться в строй. Лорд Нарделунг, не имея сил зажечь огненный смерч, разил песочников боевыми пульсарами и твистыми молниями. Красные и желтые чародеи металива врага магические стрелы, Уже не в состоянии зажечь более сильных заклятий. Почувствовав ослабление волшебной мощи, змеиные языки усилили обстрел замка. В воздух взвивались бесконечные водопады подожженных стрел. Катапульты прекратили одиночный обстрел и начали бить залпами. Не меньше двух туменов сновали вдали, повсюду собирая для них камни и разламывая попадающиеся в округи скальные выступы. Замок запылал, крепостные стены пошли трещинами и начали разрушаться, покрываясь пробоинами, с каждым залпом становящимися все шире. Число защитников редело под непрекращающимся ливнем метательных снарядов. Вскоре разбитые фрагменты стены начали обрушаться, и стало ясно, что более сдержать урага не удастся. Граф Рейнар с оставшимися в живых немногочисленными рыцарями собрал всех чародеев и увел находящуюся посреди замкового двора массивную цитадель, дабы они воплотили в жизнь последнюю фазу сражения, а обеспечили отступление со стен последних защитников замка, с ее вершины магии и нанесли свой последний в этой битве удар. Но сама битва еще не закончена. «Каково состояние графа?» рейнар услышал за спиной тихий голос сэра берльнота и оглянулся. Рыцарь стоял подле целителя, стряхивая со шлема каменную пыль и крошево. Воин только что спустился с верхних этажей сотрясающейся под ударом гзирских катапульт цитадели. Судя по доносящемуся оттуда громкому хрусту камней и треску бревен, сопровождающимися грохотом падающих обломков обзорной площадки, цитадели уже не существовало. «Через триста ударов сердца он будет здоров». Предельно измотанный целитель говорил невнятно, съедая окончание слов. Но рана отняла у него много сил. И без длительного отдыха рука не вернет себе былую скорость движений. Он не сможет работать щитом столь быстро, как ранее. «Пусть моя рука сможет его удерживать», — заявил граф. «Этого достаточно. Нам некогда отдыхать, доблестные милорды. Предстоит сражение за цитадель». «Каково состояние верхних этажей?» «Они разрушены», — доложил сэр Берленот. «Гзирды бьют по цитадели огромными камнями. Похоже, они подбирают обломки крепостной стены и заряжают их в катапульты. Нам лучше покинуть этот этаж и спуститься вниз. Стены второго этажа недоступны для вражеских метательных снарядов, но песочники могут забраться на разрушенную поверхность и проникнуть сюда через третий этаж. Лестницу завалило лишь частично». «Если их набежит великое множество, то откопают». «Необходимо обрушить ее полностью», — граф Рейнер посмотрел на Целителя. «Милорд, кто из боевых магов на ногах? Нам требуется всего одно заклятие». «Никого, Милорд». Вместо отрицательного движения головой у Целителя хватило сил лишь на движение веками. «Зеленые чародеи сражались до тех пор, пока сознание не покинуло их». «Каковы потери среди волшебников и воинов?» — хмуро просил граф, раздумывая, как надежнее перекрыть винтовую лестницу. Ее можно до отказа забить мебелью и поджечь, когда станет ясно, что враги взобрались на руины верхних этажей и пытаются расчистить путь вниз. «Исцелителей уцелело шестнадцать магов, но...» Оранжевый чародей покачнулся, и сэр Берленот удержал его от падения. «Но мы едва держимся на ногах...» — Наша врачебная эффективность минимальна. Он запнулся, болезненно щурясь. — Желтых волшебников осталось восемь, красных — двадцать семь. Все они ранены и сильно измождены. А целитель вновь сделал паузу, собирая волю в кулак. — Мы сделали все, дабы сберечь боевых магов и лорда Нарделунга. Но если им не предоставить хотя бы двадцати часов сна, их головной мозг не выдержит нагрузки. «И погибнет!» Оранжевый чародей замолк на полусловий. Его глаза закрылись, и он без памяти рухнул на руки сэра Берлинота. Граф Рейнер вскочил, стремясь оказать помощь потерявшему сознанию волшебнику. Но в этот момент к нему нетвердой походкой подошел один из целителей и слабо потребовал. «Сядьте, милорд! Лечение необходимо завершить!» Он подрагивающей рукой достал из висящего на поясе мешочка щепать магического порошка. «Вы нужны нам в полном здравии! Посему прошу вас не вставать, ибо вскоре никто из нас не будет в силах сотворить ни одного исцеления!» Маг зашептал слова заклинания и развеял в воздухе порошок. Призрачная звесь на миг застыла в воздухе и сгорела в легкой оранжевой вспышки Граф Рейнер подчинился и уселся обратно, с тоской оглядывая десятки из раненых воинов. Словно в ответ на его немой вопрос рядом тихо прозвучало. «Потерься, Ди воинов, не счесть!» Легче пересчитать уцелевших. Лорд Пелланг, тяжело опирающийся на изрубленный посох сверхпроводимости, держал в руке старый пыльный фолиант. Рыцарей осталось ровно двадцать клинков, воинов двести шестьдесят семь мечников и восемьдесят два лучника, и еще сто одиннадцать раненых, половина из которых через час станет на ноги. Но не более чем. Излечивать их полностью нет сил, и целители сосредоточились на том, чтобы как можно больше раненых смогло идти самостоятельно. Из ополчения не уцелел никто. «Достойные дети Лардиса Непобедимого отдали жизни за Мергию!» — мрачно изрек граф Рейнер. «Они сражались храбро и до последнего вздоха! Как жаль, что их жертва не смогла спасти наш народ и родину от гибели и поругания!» Он в бессилии закрыл глаза и мгновение молчал. Из сорока тысяч храбрецов осталось чуть более пяти сотен. Да простит мне, Лардис, непобедимый мою слабость, но, видя, как гибнут мои люди под натиском бесконечной армады песочников, я умолял его о чуде, невольно вспоминая нашего с вами загадочного спасителя, чудесным образом появившегося тогда в пустошах между Мергией и аулей когда в наших сердцах угасла последняя надежда. Граф печально улыбнулся. «Как жаль, что чудеса на свете не происходят часто!» «Признаюсь, мне тоже приходила подобная мысль». Лорд Пелланг склонил голову в знак согласия. «Желание одержать победу над не имеющими числа акзирским войском было столь сильным, что, едва придя в сознание, здесь, в цитадели, я вспомнил об одном давно забытом фолианте и позволил себе отправиться в ваш кабинет». Прошу простить мне мое нахальство, милорд. — Пустой я, мой дорогой друг! — вяло отмахнулся граф Рейнер. — Насколько я могу слышать, моего кабинета более не существует. Он кивнул на содрогающийся потолок, с которого осыпались тоненькие струйки каменной пыли, и перевел взгляд на фолиант. — Я узнаю эту книгу. Это старый монарший опус, издание Королевской канцелярии сорокалетней давности. В нем описаны монарши и рода парна, исключая, разумеется, детей некраса. В детстве, совсем юным мальчишкой, я неоднократно листал его. Мне нравилось разглядывать изображения великих королей в парадных доспехах и довольно забавные карикатуры наорвских вождей. Граф слабо улыбнулся. — Чем же сей фолиан заинтересовал вас, друг мой? Уж не опознали ли вы в одной из тех карикатур отца лорда Трерга? «Зеленокожего и с огромными орскими клыками!» «Почти ими, лорд». Навалившийся на посох лорд Пелланг с трудом протянул ему тяжелый том. «Взгляните сами. Боюсь, я не смогу устоять на ногах без посоха. А одной рукой мне не раскрыть Валианта. Я поместил в нужное место закладку. Вы найдете ее без труда». «Что ж, мне уже весьма любопытно». Граф Рейнер раскрыл массивную книгу в нужном месте и пару ударов сердца всматривался в искусно выполненную гравиру «Разрази меня, молния, Милардис непобедимый!» Пораженно воскликнул он. «Это же король Ридоний, Эдрионг Справедливый, последний представитель прошлой правящей династии. Они с лордом Трергом похожи, как две капли воды, только глаза Трерга серые против зеленых Эдрионга». Граф Рейнер поднял на лорда Пеллинга полный изумления взгляд. «Считается, что в день переворота вероломные заговорщики убили короля Эдрионга и всю его семью, в том числе и новорожденного наследника. И это весьма похоже на правду, ибо за прошедшие тридцать лет никто не заявил свои права на престол Ридонии, за исключением одного мелкого самозванца, чья ложь была видна невооруженным взглядом». «Это так», — согласился лорд Пелланг. «Однако, позволю себе обратить ваше внимание, милорд, что нашему загадочному спасителю, лорду Трергу, на вид было как раз около тридцати, и в свете его несомненного сходства с изображением на этой гравюре, некоторые... М -м, косвенные нюансы предстают пред нами под новым углом. Например, его странная неосведомленность об общеизвестном, орское имя, весьма редкие орские клинки со следами мощной боевой магии и забавная байка простолюдинов от дел торговых о некоем оргском шамане невиданной силы. «Вы хотите сказать, мой дорогой друг, что все это время наследник престола Ридонии был жив, скрывался в одном из орских кланов и был их великим шаманом?» Граф Рейнер невольно улыбнулся. «А теперь ищет караван в Чун-Чун-Кин?» дабы под видом Гзирда пробраться в Ридонию и вернуть себе трон. Несколько невероятное предположение, хотя что-то в этом есть. Не могу не согласиться с вами, милорд, что все это выглядит весьма странно. На цитадель обрушился особенно крупный метательный снаряд. Строение сотряслось, громыхая обрушающимися фрагментами верхних этажей, и лорда Пелланга качнула, вводя в сторону. Он смог удержаться на ногах, опираясь на посох, и продолжил. Особенно упорство лорда Трерга в поисках путей в Лонарадхаш в столь трагические времена. Однако, позволю себе заметить, что если предположить, что в день дворцового переворота наследнику Эндрионгов неким загадочным образом удалось избежать смерти и оказаться среди орков, например, посредством магического портала, то сам факт его появления вполне возможен. И если байка о некоем Трерге Огненном Смерче хотя бы отчасти не является вымыслом, то имя Огненный Смерч может указывать на лазурный ранг магии. А это, в свою очередь, может объяснить, почему Великий Калор назвал Лорда Трерга волшебником, не говоря уже о столь загадочном желании умирающего белого мага поговорить с ним тет-тет-тет. Заметьте, милорд, в тот момент среди нас не было ни одного чародея рангом Выше Зеленого. Никто из нас не почувствовал магии в лорде Трерги, но если волшебник лазурного ранга пожелает применить маскировку и умело воплотит ее, то менее сильные маги окажутся не в силах распознать в нем магические потоки. О размерах артефакта, позволившего ему спасти нас от гибели посреди пустоши и способах его транспортировки одиноким всадникам, мы неоднократно дискутировали ранее. «Вас никогда нельзя было упрекнуть в недостатке логики или пренебрежении мелочами, мой друг!» Негромко воскликнул граф Рейнер. «Что ж, возможно, ваши умозаключения во многом верны, и это расстраивает меня еще сильнее. Весьма и весьма печально осознавать, что столь захватывающие загадки возникают в такое трагическое для нас и нашей Родины время, и вновь мы вынуждены прийти к выводу что свои тайны наш загадочный спаситель унес с собой. Остается надеяться, что не в могилу, ибо сейчас найти смерть в человеческих королевствах даже легче, нежели в самом сердце Радхаш, ибо она сама явилась к нам на порог. Он обернулся к целителю, нетвердым шепотом читающему очередное заклинание. «Долго ли еще будет идти лечение, любезный лорд «Оно завершено», — слабым голосом ответил тот излив на затянувшуюся рану графа заключительную порцию целительной энергии. На месте недавнего повреждения остался лишь крупный розовый шрам. «Вы можете идти, но я прошу вас прислать ко мне воинов». Рейнер поднялся, и оранжевый мак в опустился на освободившийся после графа Топчан. «Пусть принесут следующего пациента прямо сюда. Боюсь, сам я дойти до него уже не смогу». «Сэр Берлинот!» Граф Рейнер поискал глазами своих рыцарей. «Принесите сюда раненого! Я же помогу целителю осыпать пентаграмму силы! Это облегчит плетение заклинаний!» «Сие не имеет смысла!» Оранжевый маг едва шевельнул головой. «У нас не хватит магического порошка. А если бы и хватило, то жаль тратить его впустую. Ни у кого не осталось сил простоять в пентаграмме так долго. Пусть несут пациента». Я сделаю все, что смогу. Он с трудом удерживал уплывающее в беспамятство сознание. Поторопитесь, милорды. Двое рыцарей поднесли раненого воина и уложили его прямо у ног целителя. Оранжевый маг бессвязно зашептал заклинание, не сразу попадая дрожащей рукой в почти пустой мешочек с магическим порошком, и полупрозрачный шарик целителя неровно подрагивающий подле его головы, стал совсем призрачным, медленно растворяясь от истощения. Граф Рейнер подобрал лежащую на полу пластину наплечного доспеха и принялся укреплять ее на своем плече. Лорд к одной рукой опирающийся на посох, оказывал ему помощь. В следующее мгновение цитадель сотрясло множество сильных толчков. Где-то вверху раздался глухой треск, переходящий в скрежет и мощный удар сверху заставил всех вздрогнуть, выбивая из потолочных щелей облака пыли и потоки каменного крошева. Люди инстинктивно сжались, устремляя взгляды в потолок, во все стороны брызнувшие трещинами. Но массивные плиты выдержали. Спустя десять ударов сердца со стороны винтовой лестницы прибежал один из рыцарей графа и сообщил. — Верхние этажи цитадели рухнули. Мы погребены под развалинами. Лестничная шахта завалена. — Хвала Лардису непобедимому! — угрюмо ухмыльнулся граф Рейнер. Он не спослал нам шанс. Так давайте же воспользуемся им. Пока змеиные языки будут заняты поджогом того, что осталось от цитадели, сэр Берлинот, сэр Роуби в состоянии передвигаться самостоятельно. В эту минуту над ним творит чары целитель, — отозвался рыцарь. Я к вашим услугам, милорд. Как только сэр Роуби сможет идти, пусть спускается в тайное подземелье, и отпирает подземный ход», — велел граф Рейнер. «Вы же ступайте на первый этаж и собирайте воинов, распределите между ними раненых и находящихся в беспамятстве. Мы понесем их на руках. Путь предстоит неблизкий, придется экономить силы. Посему нам должно выдвигаться, не теряя времени. Отряд рыцарей пойдет вместе со мной в голове колонны. Кто знает, что ожидает нас выхода на поверхность?» Мергия, переполнена кзирдами Мы можем запросто натолкнуться на разведывательный тумен, обшаривающий опушку леса Ваши предки были весьма предусмотрительными, лорд Лорд Пеланг покачнулся, ухватился за посох двумя руками, стремясь удержаться от падения И тяжело опустился на пол Построенные ими подземные ходы спасают нам жизни второй раз за сутки Мой десяти раз прадед был одержим подземными ходами Граф подобрал свой щит, надел его на предплечье и сделал несколько защитных движений, оценивая работоспособность исцеленной руки. «Так гласят семейные архивы. В те лета триста зим назад в Галтании случилась знаменитая война Харугала. До своего падения сей черный рыцарь успел поработить и собственную страну, и соседнюю Сабию» уничтожив множество своих противников прямо вместе с семейными дворцами и особняками. Некоторым из них, тем, у кого во дворцах имелись подземные ходы, удалось уцелеть именно благодаря бегству под землю и сминающихся в лепешку под действием жутких заклятий зданий. В архиве сказано, что мой опасливый предок, узнав об этом, устремился создавать подземные ходы едва ли не же минуту, Даром, что Галантия лежит на другой стороне Африка, от мерги мальчишка я слыхал, будто в ту пору сеть подземных ходов была в пятеро обширней, и наиболее длинный тоннель вел от дырины до самого Графского леса. С годами многие подземные ходы пришли в негодность и разрушились. В пригодном для перемещения состоянии осталось только два из них, и обоими нам довелось воспользоваться теперь». Будем надеяться, что старые своды тоннеля не обрушатся на наши головы и на этот раз. Славный щит! Граф остался удовлетворен результатами лечения. Сегодня он множество раз сохранил мне жизнь, и не только мне. Я по неволе начинаю проникаться признательностью к загадочным равнинам Ругадара. Однако нам стоит поспешить. Вскоре песочники подожгут цитадель, и здесь станет жарко. Он принялся руководить подготовкой к побегу. Лорд Пелланг закрыл глаза, забываясь в тяжелом сне. Подземный ход не может быть широк. Три сотни воинов с ранеными на руках будут проникать в тоннель поочередно. Это потребует времени. И желтый маг надеялся передаться сну хотя бы на четверть часа, дабы восстановить хоть малую толику сил. Но его изнемождение было столь велико, что сие время пролетело для него словно один удар сердца. «Лорд Пелланг!» Чья-то сильная рука выдернула его из забытия, будто через мгновение после того, как он закрыл глаза. «Проснитесь! Необходимо уходить! Враги скоро будут здесь!» Волшебник открыл воспаленные глаза и увидел перед собой сэра Роуби в заляпанных кровью и грязью доспехах. Рыцарь выглядел сильно утомленным, но его рана была исцелена, и он твердо держался на ногах. Воин подхватил посох мага и принялся поднимать чародея которому никак не удавалось стать. Наконец, лорд Пелленг сумел подняться, оперся на посох, сделал шаг вперед и остановился, заметив, что каменная поверхность пола в дрожащем свете факелов выглядит мокрой и имеет маслянистый блеск. В воздухе висел запах лампадного масла. Слух тревожили далекие биения мощных равномерных вибраций. «Что это за звук?» Он понял, что слышит глухие удары сотрясающую дальнюю стену цитадели и совершенно не ощущает повышения температуры внутри помещения. «Гзирды до сих пор ведут обстрел. Я полагал, что они подожгут руины. Песочники подвели к цитадели таран и ломают стену», объяснил сэр Роуби, подхватывая мага под руку и увлекая за собой. «Полагаю, они посчитали, что здесь слишком много добычи и не пожелали сжигать столько ценностей». «Не более чем через полчаса в стене образуется пролом, достаточный для проникновения внутрь Гзирского воина Граф Рейнер поручил нам с вами принять меры, дабы песочники не сразу поняли, что у цитадели имеется подземный ход. Сам граф уже двигается по тоннелю во главе нашего отряда. Все остальные идут следом. Здесь остались только мы с вами. Я не будил вас, сколько было возможно, но времени больше не осталось. Пора приниматься за дело». Я вылил на пол все запасы масла, которые смог разыскать. он сорвался с со стены пылающий факел. Мы подожжем цитадель изнутри. Змеиные языки не сразу поймут, что ее последние защитники не сгорели в огне. Но этого недостаточно. После пожара к Зирде все равно полезут сюда ради мародерства и не обнаружат обгоревших тел. Вы правы, сэр-рыцарь. Желтый маг налегал на посох, стремясь не поскользнуться на залитом маслом полу вход в подземный тоннель необходимо обрушить для надежности потребуется также обрушить сам подземный ход на пять шесть саженей его протяженности полагая на несколько заклятий моих сил хватит этого будет достаточно сэр роуби вывел волшебника из помещения и швырнул за спину факел пылающая древка упала на маслянистый пол и из зала вспыхнула озаряясь яркой пляской огненных языков. Последние защитники разрушенной цитадели спустились на первый этаж и уходили все дальше, и каждый раз воин срывал со стены факел и бросал его на залитый масляными брызгами пол. К тому моменту, когда они добрались до массивного камина, скрывающего вход в подземный тоннель, в цитадели вовсю бушевало пламя, и окружающий воздух стал обжигающий горяч. Рыцарь втащил изможденного чародея внутрь камина И они оказались в выложенной камнем норе, проторенный лаз, которая терялся во мраке. Воздух в тоннеле был прохладен и затхл. После удушающего жара, объятых пламенем залов цитадели, он оказался холодным. И утомленное сознание лорда Пелланга несколько прояснилось. Волшебник извлек из походной суммы небольшой хрустальный шар и провел над ним рукой. Хрусталь засветился мягким ровным светом. И чародей осмотрел кирпичную кладку подземного хода. «Камень стар, хоть и держит нагрузку не самым посредственным образом», — заключил маг. «Обрушить его будет несложно, но сначала я разобью камин. Сэр Роуби, прошу вас отойти вглубь тоннеля на десяток шагов. Так будет безопаснее». Усталый волшебник зашептал заклинание, и спустя два удара сердца из недр подземного хода ослепительная вспышка вылетела магическая стрела и вонзилась камин, разметав на обломке добрую его половину. Второе заклятие окончательно превратило вход в тоннель в груду каменного мусора. Лорд Пелэнг, отворачиваясь от рванувшихся в подземный ход клубов пыли, отступил на несколько шагов назад и вновь зашептал волшебную формулу. Магическая стрела ударила в потолок, с грохотом обрушивая каменные своды. Но маг продолжал творить заклятие, торопливо пятясь назад к наблюдающему за его действиями рыцарю. Удары волшебной энергии окончательно разметали тоннель, погребая его под множеством рантабран почвы и камня. И запредельно изможденный чародей рухнул, будто подкошенный. Облаченный в доспехи воин подошел к лежащему без памяти волшебнику и забросил щит за спину. Рыцарь вытащил из руки мага осветительную сферу, после чего аккуратно взвалил бесчувственное тело на плечи, и зашагал заполненную клубами пыли темноту тоннеля. Подземный ход тянулся две мили и оканчивался в Графском лесу, в полулиги за опушкой прямо внутри холма, по склону которого стекали воды небольшого родника. Образовавшийся вследствие этого маленький водопадик обычно надежно скрывал выход из подземелья, но сейчас русло его ручейка было безнадежно разворочено сотнями ног, выходящих наружу людей. Едва тяжело дышащий рыцарь, находящимся в беспамятстве магом на плечах, пробился через закрывающие пещеру водные струи, как немедленно оказался посреди жестокого боя. Безжалостная сеча кипела в лесном полумраке среди деревьев. Остатки защитников графства Дерини рубились несколькими сотнями гзирских воинов, явно стремясь не позволить песочникам выйти из леса живыми. Сэр Роуби отпрянул от секущего удара кривой сабли и закрылся предплечьем. Пустынный клинок чиркнул по броне на ручий, но зачарованная сталь выдержала удар. В следующий миг змеи языкового противника сразили мечом, и перед удерживающим волшебника рыцарем сомкнулись двое щитоносцев, скрывая его от врага. «Сэр Роуби!» Одним из них оказался граф Рейнер с покрытым свежей кровью мечом рыцаря по праву в руке. «Что с лордом Пеллангом? Он жив! Есть ли за вами погоня?» «Погони нет, милорд». Сэр Роуби убрал осветительную сферу в подсумках доспехов и выхватил меч. Мы подожгли цитадель, и лорд Пелленг обрушил своды тоннеля. Он потерял сознание от истощения, однако пройти за нами было решительно невозможно. Как песочники настигли нас? Они не настигали! Граф в короткой схватке зарубил узкоглазого воина. Это небольшой разведывательный отряд, Сабель-300, не более. Они уже были здесь, когда мы покинули подземный ход шныряли по лесу в поисках беглецов. Змеиные языки обнаружили наших беженцев, пленили несколько сотен и направлялись к замку доложить своему хану об остальных. Рейнер зарубил еще одного плосколицого врага и прикрылся щитом. В него тот час ударило сразу два метательных кинжала. — Сэр Роуби, уносите лорда Пенненга в Красномховой пади Там собрались горожане. И возвращайтесь сюда. Никто из песочников не должен покинуть лес. Граф Рейнер устремился в атаку, и сэр Роби поспешил отступить подальше от кипящего боя. Добравшись до указанного места, он обнаружил человек двести женщин, сидящих на поросшем красным хом склонах небольшого глубокого оврага. Десяток воинов торопливо ходили среди них, освобождая пленников от пут. Рыцарь передал мага десятнику и заторопился к месту сражения. Бой выдался коротким, но весьма утомительным. Отряд гзирдов не ожидал встретить серьезного сопротивления уничтоженной Мергии, и потому его Ухтан не пожелал тратить на такую мелочь, как обыск леса зелья хватфуд В результате песочники быстро утратили боевой дух и стремились не столь сражаться, сколь разбежаться в разные стороны, дабы выбраться из леса и достичь оставленных на опушке коней. Воинам графа пришлось изрядно побегать, догоняя противника. Последних гзирдов побили стрелами когда они уже оседлали лошадей. «Мы перебили всех песочников, милорд!» Десятник лучников, тяжело дыша, докладывал графу Рейнеру об окончании боя. «Но десятка-полтора пустынных лошадей убежали прочь. Уже темно, они слишком приземисты. Нам не удалось застрелить их. Они изменили оттенок кожи под цвет травы и слились с нею. Остальных коней мы успели захватить. Там восемьдесят голов». Но они очень плохо ходят по лесу, слишком невысоки. — Грузите на них тяжело раненых Это лучше, нежели ничего, — распорядился граф. — Необходимо уходить в вглубь леса сейчас же. Вскоре лишившиеся седаков лошади возвратятся в свой табун. И змеиные языки поймут, что произошло. Они вышлют сюда крупные силы, и к моменту их появления нам надо быть как можно дальше отсюда. Раненых закрепили на пустынных лошадях и увезли в лесную чащу. Войны наскоро спрятали вражеские трупы, дабы место боя не было заметно со стороны опушки, и поредевший отряд двинулся в глубь леса, уводя спасенных пленников. Несколько часов люди пробирались через густые заросли, и за все это время граф Рейнер не проронил ни слова. Он был мрачен, по его челу скользили тени угрюмых дум. Песочники хватятся пропавшего отряда и придут сюда огромным числом. Даже если их Ткихану настолько наплевать на своих воинов, что он не заметит пропажу трехсот сабель, змеиные языки все равно рано или поздно станут обыскивать лес. Согласно рассказам беженцев из других провинций, к Зирде поступают так всегда. Лорд нар де полагает, что ханы специально собирают как можно больше рабов и подозревает, что за всем этим стоит гниющая длань детей Некроса. Учитывая некоторые слухи о деталях произошедшего в Мергии дворцового переворота, а также подробности убийства великого Калорна, граф не видел причин оспаривать мнение лазурного чародея. А это значит, что графский лес будут обыскивать даже не десятки, а скорее всего сотни тысяч змейных языков. В количестве воинов хан Кин-Импах недостатка не испытывает. Всех беженцев неизбежно разыщут и схватят. Графский лес слишком мал, от такого количества сыщиков сто тысяч детей и женщин не укрыть, и в чаще втрое большего лесного массива. Надо рыть тайные норы, возможно, кому-то посчастливится спрятаться в них и избежать рабских цепей. Но зарыть землю такое количество народа, да еще и надежно замаскировать норы, где взять столько времени? На это уйдут, если не недели, то многие дни, а песочники не станут ждать. Завтра, максимум послезавтра, Улус-хан закончит грабить Дерину, велит разрушить ее до основания и двинет бесчисленные тумены в лес. Спустя час после полуночи израненный отряд достиг центра градского леса, и взгляд Рейнера потускнел еще сильнее. Пространство под деревьями, куда ни глянь, было забито беженцами. Женщины спали прямо на траве, постелив на нее дорожные плащи и прижимали к себе детей. На относительно широких лесных проплешинах старики жгли небольшие костры, готовя нехитрую пищу. Подлесок был вытоптан и вырезан на многие лиги вокруг. Следы столь великого количества людей не скрыть даже мороком. Издали магические чары не отличить от настоящей природы. Но если к пройдут мороки насквозь, они неизбежно заметят огромное, вытоптанное ногами пространство. Но даже это лучше, чем ничего. Вот только магов необходимо еще поставить на ноги. А это десять-двенадцать часов сна. Будет ли у беглецов столько времени? Граф распорядился обеспечить волшебникам спокойный сон столько часов, сколько только будет возможно, после чего собрал воинов и многочисленных старост. «Времени у нас нет, посему внимайте усердно, сыны и дочери Мергии», заявил он. «Скоро к Зирды прибудут сюда, дабы обыскать лес в поисках рабов, Как делают они постоянно? Укрыть среди деревьев сто тысяч стариков, детей и женщин нам не суметь. Потому повелеваю немедленно начать рыть норы, в коих мы их спрячем. Норы рыть аккуратно, дабы были они тайными и снаружи незаметными. Землю уносить не ближе, нежели на милю от норы. Где-то в этих местах должен быть овраг. Посему отыскать его и сыпать землю туда. Больших нор не отрывать. Обнаружить их врагу будет легче, рыть множество нор маленьких. Как только маги восстановят силы, они примутся наводить на норы мороки, дабы сокрыть их от узких зиртских глаз. А теперь ступайте!» Люди разошлись, но сразу стало ясно, что рыть норы придется очень долго. Лопат почти нет, копали чем придется. Женщины раздирали руки в кровь, подчас пытаясь руками рыть землю ради своих детей. Граф Рейнер окинул сию печальную картину полной безысходности взглядом и направился к сыну. Беззаветно преданные своему сеньору рыцари соорудили под деревьями небольшой навес из веток и широких листьев. Внутри нее были установлены походные носилки, на которых лежало бездыханное тело виконта Рейнера. Граф сел подли сына и некоторое время сидел молча, разглядывая его лицо. Свои неполные двадцать три Виконт был высок, крепок телом и силен духом. Весь в деда и отца, настоящий рыцарь, достойный потомок доблестного воинского рода. Но не спасти сына в том роковом бою, не помочь ему после, граф оказался не в силах. Великий Калорн погиб, и вместе с ним умерла последняя надежда. Множество искусных целителей Авлии пытались пробудить Виконта от бесконечной литоргии Но все их усилия были тщетны, полностью исчерпав все свои возможности. Они с горечью разводили руками и сообщали, что спасти сына может лишь белый маг. Когда всякие надежды исцелить Виконта рассыпались прах, старый друг графа, герцог Намфор, за большие деньги снарядил вакрийский корабль, который доставил рейнера и его людей в Ракану, откуда они смогли добраться до графства Дерини почти без стычек. И вот теперь мир Геопала, и все, что может сделать отец для сына, это собственноручно отрыть нору, которая весьма вероятно вскоре превратится в могилу. Граф поднялся, излег из ножен клинок и молча принялся рыть им землю подлинно силок. Пусть вернуть в жизнь его невозможно, но песочники не получат тело Виконта на поругание. Спустя десяток ударов сердца за этим занятием его застал сэр Берлинот торопливо заглянувший под навес. «Милорд!» Рыцарь склонил голову в знак траура. Часовые заметили экзирдов на окраине леса. Песочников великое множество. лес шит ими, словно худой зерновой склад крысами. Они обнаружили место боя и теперь расползаются повсюду при свете факелов, заглядывая под каждый куст. Вскоре песочники встанут на след беженцев. Натоптанные тропы слишком заметны. Трава не успела распрямиться. «Не пройдет четырех часов, как змеиные языки будут здесь!» «Собирайте воинов!» Граф Рейнер поднялся с колен и бросил на тело сына исполненный тоски взгляд. «Всех, кто не раненый, может сражаться! Ступайте к месту отдыха магов! Узнайте, кто из них будет в состоянии вступить в бой через три с половиной часа!» Рыцарь отсалютовал и поспешил исполнить приказ. Рейнер вышел из-под навеса и вновь оглянулся на сына. Великие боги отвернулись от недостойного людского племени, но задавать вопрос почему не имело смысла, и их терпение достигло предела. Они решили испытать людей на прочность, и прогнившее насквозь человеческое племя не выдержало проверки. Королевство давно уже сами за себя, и внутри королевств сама за себя каждая провинция, а внутри провинции каждое графство. С самого начала хаоса в Миргии он бесметное количество раз пытался взывать к разуму соседей предлагая объединиться и совместно прекратить безумие между усобиц или хотя бы не допустить таковых в своих землях. Но никто не пожелал внять ни доводом, ни уговором. Дворянство и чиновничество уличенно рвали страну на части, стремясь отхватить себе кусок посолиднее. Мергия захлебнулась сначала в хаосе, а теперь и в бесконечном океане Гзирских туменов. Граф Рейнер был представителем древнего дворянского рода воинов и полководцев. Он являлся не самым плохим военачальником, и титул рыцаря по праву носил не без основания. Граф слишком хорошо понимал, что очень скоро все королевства людей повторят судьбу Мергии. Перед столь неисчислимым количеством песочников в одиночку не выстоит ни одно королевство. Но объединяться некому, каждый сам за себя, и озабочен исключительно собственным благополучием. Почти 90 миллионов людей, существ цивилизованных и образованных, не смогли сплотиться ради собственного выживания, а 200 миллионов гзирдов, народа отсталого и примитивного, известного своей бесконечной подлостью и двуличием по отношению даже к себе подобным, смогли. И сплотились они с завидным усердием, ненависть к людям оказалась сильнее извечных внутренних конфликтов. И раз в племени человеческом жажда выжить уступила пальму первенства, жажди корысти и личного благополучия. К чему тревожить великих богов столь глупыми фразами, как «за что» и «почему»? Ибо ответ лежит на поверхности. Он, граф Рейнер, не дрогнув, примет смерть на поле брани, зная, что отдает жизнь за родину, и совесть его чиста. Но даже в этот трагический момент в душе рыцаря по праву не было ни обреченного спокойствия, ни философского умиротворения, ведь его сын лишен даже самой возможности пасть в бою как подобает благородному воину. Последний представитель рода рейнеров заживо сгниет в земляной норе посреди леса. И счастьем будет уже то, если Лардис непобедимый смилостивится и не позволит к найти тело и надругаться над ним. — Милорд, воины ожидают вас! — негромко доложил сэр Роуби, приближаясь к своему сеньору. — Сэр-рыцарь! — граф болезненно закрыл глаза и потер их рукой. «Я прошу вас об одолжении. Останьтесь с моим сыном и помогите ему отправиться к Лардису Непобедимому, когда тому придет черед посреди жаркой битвы. Я не могу заставить себя прервать его жизнь или заживо предать огню, но он не заслужил того, чтобы стать трофеем для змеиных языков». «Я исполню вашу волю, милорд», — рыцарь склонил голову в коротком поклоне. «Рейнар оттряхнул с клинка налипшие земляные частицы» и устремился к собравшимся меж деревьям воинов. Вокруг царила тихая паника. Женщины в ужасе собирали нехитрые пожитки, хватали детей и убегали дальше в лес, пытаясь отсрочить неизбежное. Граф не стал обращать на них внимания. Спасти их более не в его силах, и потому он сделает то, что сможет. «Войны!» Рейнора кинул взглядом четыре неполные сотни, едва ли не половина из которых несла на себе следы ран той или иной степени тяжести. «Гзирды обыскивают лес, и скоро будут здесь. Нам предстоит вступить в бой и сдерживать их до тех пор, пока последний из нас не упадет на земь сраженным. За это время женщины и дети разбегутся по лесу, и, возможно, некоторым из них удастся избежать пленения. Сэр Берленот, сколько у нас магов!» четырнадцать красных волшебников милорд ответствовал рыцарь остальных привести в чувство не удалось возможно спустя три часа кто либо из них проснется милорд через обилие разбегающихся куда глаза глядят женщин с детьми к месту общего построения спешил один из немногих уцелевших лучников срочное донесение от часовых воины расступились пропуская тяжело дышащего от длительного бега стрелка и тот предстал перед графом с надсадным хрипом переводя дух, из-за чего не сразу смог произнести доклад. «Лес полностью окружен», — выдохнул он. «Гзирды повсюду. Их воины движутся на нас среди деревьев севера, юга и запада, не меньше, чем по пять тысяч воинов с каждой стороны. С востока лес пуст, но в лиге от опушки стоят шесть туменов в боевом строю, развернутом фронтом к лесу». «Они знают, что мы здесь, и желают выдавить нас на открытое место». «Дабы облегчить себе битву!» Граф Рейнер угрюмо взирал на бегущих среди деревьев детей и женщин. Прекратить панику невозможно. Крики глашатаев послушают немногие, зато рыщущие по лесу враги держат ухо востро. «Будем отступать к восточной опушке столько, сколько сможем!» Решительно заявил он. «Чем больше нам удастся выиграть времени, тем больше магов вернется в строй!» Перед смертью мы уничтожим сотни змеиных языков. Укладывайте магов на лошадей, всех тяжелораненых на носилки. Начинаем отступление. Отправить глашатая вслед за женщинами и детьми. Пусть вещают негромко, но убеждают людей не покидать лес. Как только начнется собой гзирды набросятся на нас. И у некоторых беглецов появится шанс просочиться между опушкой и их отрядами. Это немного. «Но на открытом месте не спастись никому! Ступайте же!» Три часа граф вел своих воинов через ночной лес к восточной опушке, и в полумиле от нее начал среди деревьев выстраивать боевые порядки, готовясь принять бой в окружении. Рыцарь по праву не питал иллюзий. Едва змеиные языки поймут, что последние защитники Мергии предпочли смерть пленению и будут сражаться насмерть. Отлавливающие беженцев на западной окраине тумены ударят в тыл. Рассчитывать вырваться из гзиртского капкана не имело смысла, и потому оставалось лишь наиболее рачительно потратить последние часы своей жизни. Посему в самом центре круговой обороны были наскоро отрыты неглубокие земляные щели, в которые поместили находящихся в забытии магов и молодого виконта. Три десятка чародеев нижних рангов смогли стать строй, и граф Рейнер надеялся продержаться в лесной сече хотя бы пару часов». За это время в бой вступят остальные волшебники, и если удастся вывести из комы боевых магов и лорда Нарделунга, то победа в третий раз достанется врагу дорогой ценой. Чтобы не быть застигнутым врасплох, граф выслал к восточной опушке наблюдателей, и те принесли печальные вести. Число кзирских туменов, ожидающих появления загнанных остатков человеческого войска, увеличилось до 12 из-за обилия змеиных языков не было видно земли, на которой стояли плосколицы захватчики. Однако множество беженцев не вняли предупреждением глашатаев и в панике выбегали из леса, тут же попадая под удары тупых гзирских стрел, предназначенных для захвата рабов. Несколько тысяч песочников, вооруженных ловчими сетями, сновали от стоящих боевым строем туменов в лесной опушке и обратно, пожиная урожай пленников» змеиные языки не собирались прятаться и никак не скрывали что являются ловцами на которых загонщики гонят добычу те же из беглецов кто пожелал прислушаться к словам глашатаев едва живые от ужаса притаились в кустах подлеска и ожидали начала сражения тем временем наступающие силы гзирдов приблизились к позициям людей и остановились в лиге от них скрываясь за подлеском от бесконечного моря факелов раскинувшегося в лесной чаще зелень листвы будто светилась слабым светом опоясывающим человеческую оборону полукольцом и в тишине предрассветного леса зазвучал стук сотен топоров и треск падающих деревьев змеиные языки рубят лес негромко произнес лорд пеленг молодой чародей недавно пришел в сознание и занял место рядом с графом они желают обезопасить себя от огня и создают просеку между нами и своими боевыми порядками дабы остановить распространение пожара что неизбежно вспыхнет от наших заклятий. «Песочники подожгут нашу часть леса и тем самым устроят встречный пал», — ответил Рейнер. «Дабы сковать наших магов тушением пожара и отвлечь от боя, лорд Белланг, выделите одного мага, пусть защитит беженцев от пожара. Этого недостаточно, но остальные нужны нам в битве». Сражение началось с рассветом. Едва укрытый сумерками лес стал светлеть, В глубине зарослей раздались истошные визгливые крики гзирских ухтанов, и из чаще ударили сотни подожженных стрел. Пылающие снаряды испещрили деревья, и густые кроны стали заниматься огнем. Человеческие волшебники гасили пламя, но поток стрел не иссякал, быстро поджигая только что потушенные деревья. Песочники не стали дожидаться прекращения обстрела и бросились в атаку, прикрывая щитами от падающих на излете сверху метательных снарядов. Вспыхнула кровавая рубка, и утренний лес согласился злоном клинков, шипением заклятий и яростными криками сражающихся. Граф Рейнер отчаянно рубился бок о бок со своими рыцарями, громким боевым кличем подбадривая солдат. Дерущиеся в других секторах битвы сотники вторили ему, и стоящие на смерть войны знали, что врагам еще рано праздновать победу. Чародеи разили захватчиков заклятиями, целители восстанавливали силы воинам не позволяя усталости свести на нет боевые качества бойцов. Первые полчаса даже огромный численный перевес не позволял к быстро взять верх. Змеи-языки и захватчики толпили среди деревьев, мешаясь друг другу, и истерично визжали в ожидании своей очереди вступить в бой. Потеряв не меньше тысячи воинов, командующий атакой Тхихан изменил тактику, и пока передовые толпы к бились о человеческие ряды, Множество узкоглазых лучников полезли на деревья, быстро оплепливая их подобно саранче. С высоты в позиции людей ударили ривни стрел, и все они летели в магов, дабы лишить людей единственного преимущества. Ситуация быстро стала угрожающей, магические щиты волшебников стремительно истощались, чародеи оказались вынуждены сосредоточиться на защите. Их боевая мощь резко упала, десятники пытались отрежать щитоносцев для охраны магов, и это ослабило и без того скудные ряды воинов. Без серьезной поддержки волшебников четырем сотням из раненых воинов было невозможно удержать тысячи врагов, и вскоре песочники прорвались сразу в нескольких местах. Жестокая резня захлестнула человеческие позиции по всей их площади, и рассеченные на группы миргейские солдаты сплотились вокруг уцелевших магов закрывая их живой стеной своих тел. «Наши воины смешались с вражескими!» Граф Рейнер бился в первом ряду, разя зачарованным клинком к одного за другим. Но на место каждого пронзённого врага в тот же миг являлись трое новых. «Долго нам не продержаться! Лорд Пелланг, необходимо поджечь деревья! Поджигайте все, до чего сможете дотянуться! Пусть змейные языки сгорят вместе с нами!» За его спиной припавший на колено желтый маг вырвал вонзившуюся в бедро стрелу и зашептал заклинание. Укрывшие его щитами войны погибли, изрешеченные стрелами. Магический щит доживал последние секунды. Волшебник скинул руки, выбрасывая поверх голов сражающихся огненный веер. И сотни пылающих жемчужин устремились к ближайшим деревьям. Те чародеи, кто еще не пал в бою, повторили его заклятие. И спустя несколько ударов сердца лес вокруг запылал. Обдавая неистовое побоище волнами жара, усиливающегося с каждой минутой, охваченные огнем зирды с воплями сыпались с пылающих деревьев и истошно визжа катались по земле в попытке сбить пожирающее их пламя. Воздух быстро раскалился и заполнился удушливым дымом, застилающим глаза и забивающим легкий. Видимость пропала, дышать стало нечем, кожу терзал нестерпимый жар, ресницы истлевали в мгновение ока. Песочники бросились прочь, стремясь покинуть охваченную пожаром область, и сражение быстро затихло. «Милорд, вы слышите меня?» Лорд Пеллен, кашляя и отплевывая, сплел заклятие очищения, и небольшой участок пространства очистился от дыма и жара. «Да, друг мой!» прохрипел стоящий на коленях граф Рейнер, хватая ртом свежий воздух. Он стянул с головы шлем и обнажил лицо, красное от ожогов, и лишившиеся бровей и ресниц. «Враги страхи бежали! После того, как все здесь сгорит, они вернутся! Но пока у нас есть время собраться с силами для последней битвы!» Он тяжело опрокинулся на бок и развернулся лицом вверх, лежа на стекающих кровью изрубленных трупах, усеивающих землю. «Соберите всех магов здесь, у Нары с лордом Нарделунгом! Будем держать оборону вокруг них!» «Что с беженцами?» «Они испугались пожара и устремились прочь из леса». Лорд Пеланг сплел целительное заклятие и снял ожоги с лица графа. «В дыму ничего не разглядеть, но, полагаю, они пленены экзирдами». Чародей прошептал еще одно очищение и освежил быстро заполняющееся дымом пространство, после чего принялся исцелять слабо шевелящихся вокруг рыцарей. «Рано или поздно это должно было произойти!» Граф Рейнер с трудом поднялся на ноги и стал отыскивать среди мертвецов уцелевших воинов, потерявших сознание от жестокого удушья. «Будем надеяться, что Лардис Непобедимый проявит милосердие и позволит кому-нибудь из них избежать плена. Нам же надлежит изготовиться к бою!» «Не выходите за границу действия, заклятия милорд!» — предупредил его чародей. «Вокруг нас все пылает, температура в незащищенной области слишком велика». Я сам разыщу живых. Лорд Пеланг внезапно замер и умолк, воззрившись прямо перед собой невидящим взглядом. — Что с вами, милорд? — мгновенно насторожился граф, хватаясь за меч. — Враги поблизости? — Я. Желтый чародей закрыл глаза и болезненно потер виски. — Чувствую колоссальный сдвиг магических потоков. Он открыл глаза и нервно выдохнул. — Где-то за лесом открылся портал невиданной силы. «Мне сложно оценить его мощь!» «Не ниже фиолетового ранга!» Раздался слабый голос, и из заваленной трупами земляной щели показалась рука, облаченная в мантию резонанса. С трудом двигающийся волшебник выпал наружу и окинул пылающий лес мутным взором. «Где мы находимся, граф?» «Лорд Нарделунг!» Рейнер поспешил ему на помощь. «Вы вовремя! Мы близ окраины графского леса!» Лесной массив со всех сторон окружен множеством гзирских туменов. Нам не удалось спасти от плена мирное население, и мы подожгли себя, дабы нанести врагу максимальный урон. Граф подхватил лазурного волшебника под руки и усадил на лежащее спиной вверх мертвое тело. Как только деревья сгорят и дым рассеется, мы примем свой последний бой. Пока же у нас есть немного времени. Вы в состоянии творить целительные чары. Нужно вернуть строй раненых. Лорда Нарделунга выбила из комы смещение магических потоков. Лорд Пеланг бросил на волшебника внимательный взгляд. Он в сознании, но его мозг предельно истощен. Даже единственное заклинание станет для него смертельным. Стало быть, на одно заклятие меня вполне хватит. Устало оборвал его лазурный маг. Когда придет черед, граф, подайте знак, и я зажгу прямо здесь огненный смерч. До тех же пор, с вашего позволения, я останусь неподвижным и приложу все усилия, чтобы собрать доступные магические потоки. Мне не сразить некроманта, но я сожгу множество его змеи приспешников. Некроманта! Граф Рейнер подобрал свой шлем и щит и посмотрел на лорда Нарделунга. В мире парно нет человека, способного открыть столь мощный портал. Лазурный чародей поперхнулся и сплюнул с густком крови а эльфам безразличны ничтожные беды людей. Он хотел что-то добавить, но умолк озираясь. Граф последовал его примеру и понял, что пылающий лес в одно мгновение погас, и в небо потянулось целое море едкого дыма, испускаемого обугленными деревьями. «Некромант погасил пламя!» Лорд Пелленк оперся на изрубленный посох и поднялся на ноги. «Похоже, времени у нас меньше, нежели мы предполагали. Необходимо торопиться!» «Я соберу всех!» Он, прихрамывая на недолеченную ногу, скрылся в густом сизом дыму. Граф надел шлем, обнажил меч и замер под лилазурного чародея, прикрывая его и себя щитом. Уцелевший рыцарик, которым на свежем воздухе возвращалось сознание, нетвердыми движениями поднимались с земли и образовывали вокруг Рейнера оборонительное построение. Вскоре небо потемнело, словно перед бурей и откуда-то сверху пришли отголоски шипящего шума. Земля под ногами подпрыгнула, заставляя людей сжаться и ухватиться руками друг за друга в поисках равновесия. И задрожала мелкой дрожью. Спустя несколько ударов сердца с востока пришел звук оглушительного грохота, и в лес врезался сильный воздушный поток, выбивая потоки дыма вглубь лесной чащи. «Я чувствую боевой магию ужасающей силы», прошептал лорд Нарделунг, селясь подняться. «Милорды рыцари, предоставьте мне шесть ударов сердца. Этого будет достаточно». Он оперся на плечо одного из рыцарей, укрывающих его щитами, и замер, обводя взглядом обугленный лес и, изготовившись любой миг, начать читать заклинания. «Над лесом висит туча огненного дождя!» Из-за обугленных деревьев появился лорд Пелланг. За ним спешили несколько магов и десяток воинов со следами наскоро исцеленных ожогов. «Лес пылает! Огня нет только вокруг нас! Мы слышали экзирские крики! Скоро последует атака!» Прибывшие торопливо встраивались в построение, к которому с разных сторон спешили хромающие и обожженные израненные люди. Спустя три минуты вокруг лазурного чародея стояла коробка из сотни воинов и двух десятков магов. Человеческие ряды сомкнулись, ожидая удары отошедшего в лесную чащу врага. Но песочники появились со стороны опушки. Не меньше двухсот змеиных языков замелькали среди сгоревших деревьев. Гзирды бежали изо всех сил, но, увидев человеческий строй, на полной скорости отворачивали стороны, стремясь избежать боя и обойти людей. Доспехи многих из них несли на себе следы огня и копоти, Следом за бегущими песочниками тянулся густой дымный фронт, быстро накрывающий лес. «Поле за опушкой горит!» — произнес кто-то из воинов. «Ветер сносит на нас дым!» Дымно-пылевой фронт захлестнул отряд, и маги торопливо зачитали заклинание очищения. Из глубины мутной завесы послышались зирские вопли и звуки сражения. Истошные крики и хруст разрубаемой плоти зазвучали отовсюду. И в обволакивающем человеческий строй дыму замелькали огромные зловещие тени. Один из передовых щитоносцев вздрогнул и воскликнул. «Я видел орка!» Солдат плотнее укрылся щитом. «Клянусь лардисом непобедимым!» «Я тоже!» Отшатнулся от неожиданности другой. «Там, впереди, воины орков!» «Вставь три шеренги, скорее!» Выкрикнул приказ граф Рейнер. «По-другому орков не удержать!» «Собрать двойную стену щитов, третьей шеренги спиной к спине за второй, упереться в землю и держать строй, магам приготовиться! Лорд Нарделунг, прошу вас спуститься в нору!» «Сюда кто-то идет!» — перебил его чей-то возглас. «Кажется, к нам приближается человек!» и «Еще раз так оскорбишь меня?» — раздался знакомый голос. «И я прожгу тебя насквозь!» Граф Рейнер вгляделся в дымную взвесь. Сквозь мутные клубы к его отряду двигался темный силуэт, и спустя два удара сердца граф увидел высокого воина, облаченного в шаманские доспехи. Полностью изготовленная из звездного металла броня тускло мерцала черными боевыми чарами. Из-за его спины виднелась рукоять, убранного в ножны меча. Второй меч воин сжимал в левой руке. В следующий миг граф вспомнил, откуда ему знакомы эти клинки, и вгляделся в лицо пришельца. — Милор Трэрк! изумленно воскликнул он клянусь лардисом непобедимым это вы я рад видеть вас граф шаман сдержанно улыбнулся и его взгляд потеплел однако предупреждаю если вы оскорбите меня словом человек вас я тоже прожгу насквозь он перевел взгляд со зад задачиного графа на замерших солдат и нахмурился я не вижу лорда пеланга я открывал портал ориентируясь на его магический отпечаток «С другими живыми магами Мергии я не знаком. Мне казалось, что он еще жив». С этими словами он сделал короткий жест рукой, и немедленно поднявшийся сильный ветер раздул густую дымовую завесу. В одно мгновение лес очистился и оказался заполнен множеством огромных орфских воинов. Закованные в черную броню зеленокожие исполины, лениво бродили среди обугленных деревьев, свысока осматривая порубленные кзирские трупы в поисках трофеев. Судя по пренебрежительным ухмылкам на клыкастых лицах, ничего стоящего разыскать они не рассчитывали. Один из могучих воинов остановился у трупа Ухтана и подцепил острием Харардара тугой кошель, висящий на поясе убитого. Он ловко подбросил кошель в воздух, поймал его второй рукой и бросил кому-то из более молодых воинов. Тот одним движением подхватил летящий кошель и сунул его в сумму для добычи. Ни живых, ни раненых змейных языков вокруг не было. «Я здесь, ваше величество!» Желтый чародей выглянул за спин солдат. «Мы ожидали появления некроманта. Недавно, совсем недалеко, открылся портал, рангом не ниже фиолетового». Он вышел вперед и выполнил легкий поклон. «Прошу простить мою дерзость, но ведь это был ваш портал, милорд Трэрк, не так ли?» Взгляд волшебника упал на черное мерцание зачарованного клинка, и глаза лорда Пелланга изумленно расширились. мой Спокойно согласился шаман. «Он доставит вас в Авлию, в ту ее провинцию, где сейчас относительно безопасно. Благородные орские воины уже переправляют туда ваших женщин и детей. Мы обнаружили их великое множество в плену у стоящих напротив леса песочников. Времени у нас немного, вскоре сюда подойдут крупные силы кзирдов Но час для сражения еще не настал. Обо всем этом мы поговорим в Авлии. Сейчас же прошу всех поторопиться». Трерк что-то сказал на Оргском одному из клыкастых гигантов, и тот утвердительно кивнул. — Гнарк, твердая рука, проводит вас, — сообщил Трерк. — Собирайте своих раненых и ступайте. Он подошел к графу Рейнару и спросил, — Увенчались ли успехом ваши попытки вернуть к жизни сына? — К сожалению, нет, мой дорогой друг. Граф с тоской закрыл глаза и немедленно спохватился. — Прошу простить мне мою бестактность ваше величество! «Мы с лордом Пеллангом лишь вчера разгадали тайну вашего происхождения, и разгадка сия произошла, надо признаться, случайно». «Мы по-прежнему друзья, граф», — прервал его Трерк. «Так что с вашим сыном?» «Все то же самое», — с горечью ответствовал граф Рейнер. «Он в литургии, и никто в человеческих королевствах не в силах ее прервать. Я укрыл его в земляной норе, прямо здесь» с несколькими обессилевшими магами, в надежде, что песочники не разыщут это укрытие. «Извлекайте, и не забудьте достать оттуда всех. Сейчас нам ценен каждый отважный боец», — произнес шаман. «Рыгдарт Кровавый не дал мне умения исцелять, и я не в силах излечить вашего сына, граф, но я знаком с одним белым магом». Он увидел, как у собеседника расширяются глаза от крайней степени изумления, и едва заметно улыбнулся. Думаю, она сможет вам помочь.